От этой догадки у Атоса похолодело внутри. Но скоро пришло успокоение. Никто в фермаскире не пойдет против воли богов, против суда, против священного совета. Время за полночь. Уж пора бы и расходиться. Но Атоса не встает со своего ложа. Не встают и другие. Отправляясь в гости, Атоса приказала усилить слежку за дворцом царицы и за домом биаты. Она не могла и помыслить, что заговорщицы прячутся во дворе у ясновидящей. Как только на город опустилась ночь, а из открытых окон дома Гелоны послышалась музыка, Чокея вывела через сад своих рыбачек. Днем биата переправила на склады царица наконечники для стрел и для копий, мечи, ножи и дротики. Все это было уложено в тюки из-под рыбы. Рыбачки подошли к складам, вывели на вьючных лошадей и двинулись к пристани. Никто не обратил на них внимания. От складов царицы ежедневно отходили караваны загруженных лошадей. Кроме того, От вьюков на стадию разила тухлой рыбой, и никому не пришло в голову, что там оружие. Когда караван пересек площадь и проходил мимо храма, от него отделились пятеро женщин и, скрываясь около заборов, подошли к воротам двора. Они оказались незапертыми. Рыбачки проскользнули между створок. Все благоприятствовало побегу. Осенняя ночь густой чернотой окутала храмовый двор, и до темницы женщины добрались незамеченными. Двух стражниц смяли в стремительном броске, связали, заткнули им рот и посадили к стене. Дротиками вырвали пробои замков, вывели узниц, поставили пробои на место. Недалеко от ворот их ждал караван. Рыбачки остановились, чтобы укрепить вьюки. Из-за громады храма выскочила всадница и направилась к дому Гелоны. Не успела она въехать с площади на одну из улиц, как в воздухе просвистел дротик и впился ей в спину. Амазонка покачнулась, схватилась за гриву коня и сползла на землю. К ней метнулись три темные фигуры. Вскоре они присоединились к рыбачкам, и караван двинулся к пристани. Около городских ворот их окликнула стража. «Кто идет?» «Мы возили рыбу царицы. Возвращаемся домой!» — крикнула в ответ лика. «Проходи, проходи, тохлятина!» Стражницы распахнули ворота. Им было приказано не выпускать из города ни одной амазонки. Про рыбачек ничего сказано не было. Спустя некоторое время от пристани отчалили четыре лодки. Они стремительно понеслись по течению реки. По берегу скакали освобожденные от вьюков кони. Их вела всего одна всадница. Скоро они растаяли в тьме ночи. На рассвете в покоях священной Появилась перепуганная амазонка. Атосса еще не вернулась из гостей, и храмовую встретила Агнесса. Прости меня, богоданная, на конюшне беда! — Что случилось? — Прибежал конь Лебеи, а ее самой нет. — Куда уезжала Лебея? — Она должна охранять узниц. Агнесса быстро вскочила с постели, набросила на обнаженное тело хитон. До тюрьмы добежала быстро, увидела связанных стражниц и сразу все поняла. Вырвала тряпки из ртов стражниц, крикнула «Давно?» «Еще до полуночи!» Рассекла путы стражниц, бросилась на конюшню, подняла сотню, послала в погоню, сама поехала в дом Гелоны. Священная, узнав о похищении, чуть не задохнулась от ярости. Был поднят на ноги весь город. По всем дорогам послали погоню. Беглянок не нашли нигде. Атоса понимала, что это дело рук биаты и царицы, но бросить им обвинение в этом не могла. Они были вместе с ней на перу и никуда не отлучались. И еще об одном догадалась Атоса. В побеге замешана Гелона